Атмосфера, как и за всю весну, постоянно была наполнена более или менее густой пылью. Поднималась эта пыль в воздух даже слабым ветром, не говоря уже о бурях. Последних в продолжение июня случилось только четыре. до да дважды дул сильный ветер. Затишья стояли часто, на них падает более половины общего числа наблюдений. Ветры исключительного преобладания не имели, хотя чаще других случались южные с отклонениями к востоку или западу. Резче всего отличался июнь от мая тем, что в описываемом месяце, как бы после долгой предварительной потуги, выражавшейся в преобладании облачности весной, начали, наконец, перепадать дожди. Всего в июне считалось десять дождливых дней, ночью дождь шел только дважды. Хотя необходимо заметить, что дождь большей частью только моросил, да и то почти исключительно в горах. Настоящий сильный дождь наблюдался нами лишь дважды, 1 и 29 числа. После него атмосфера на несколько часов совершенно была свободна от пыли, и небо являлось голубым. Слабый дождь, в особенности при своем начале, падал совершенно грязным от лесовой пыли, которые дождевые капли захватывали в воздухе. Случалось даже нам наблюдать, что вместо дождя сыпались мелкие, как мак, сухие крупинки грязи, цементированные тем же дождем в верхних слоях атмосферы. Барометр перед дождливой погодой не только не падал, но даже повышался, вероятно, потому что дожди приносились исключительно южными ветрами с холодного тибетского плато. Гроз в июне не было вовсе. Роса также не падала. Сухость воздуха, за исключением дождливых дней, была очень велика даже в горах. Хребет Кырийский Та наружная часть Кырии, западного Куэн-Люня, который лежит между реками Кырийской и Ерун-Каш, не имеет у туземцев одного общего названия. Известно, что Куэн-Люнь в указанном районе представляет собой двойной кряж высоких снеговых гор. Один наружный хребет, о котором теперь пойдет речь, служит высокой оградой Тибета к Таримской впадине, другой стоит на самом Тибетском плато. Но так как эти горы, по крайней мере, их северный склон, принадлежат в административном отношении к ирийскому округу, притом своей водой питают оазисы того же округа, наконец через них существует проход из Тибета в Корею, то мне кажется, всего удобнее назвать рассматриваемый хребет корейским. Он тянется от востока к западу на 160 верст и примыкает с одной стороны к русскому хребту, с другой — к Карангатагу. Карангатаг лежит между реками Юрункаш и Каракаш. По всей длине описываемый хребет представляет сравнительно узкую, но весьма высокую, и крутую стену гор, сплошь переходящих на своем гребне за снеговую линию. В особенности обширны ледяные массы в средней и западной частях того же хребта. Исключительно выдающихся в нем вершин мы не заметили, хотя местами поднимаются над общей снеговой громадой еще более высокие группы, быть может, достигающие 19-20 тысяч футов абсолютной высоты. Собственно, главный хребет занимает район вверх от 11 тысяч футов абсолютной высоты – Ниже до 8 тысяч футов залегает верст на 15-20 в ширину пояс предгорий Обе эти части одних и тех же гор резко между собой различаются. Верхняя горная область состоит, как вышесказано, из громадных недоступных масс, покрытых вечными ледниками. Из каменных пород в полосе от 11 мл. До 13 тысяч футов абсолютной высоты нами здесь найдены известняк, мрамор, сланец, гранит, сиенит, змеевик, антигорит и ледит. В той же полосе встречаются и альпийские луга. Вверх от 13 тысяч футов растительность исчезает. Здесь только изборожденные, посыпанные лесом скалы и, как продукт их разложения, обширные россыпи. Местность совершенно недоступна, и по ней во многих местах никогда не ступала нога человека. Еще выше раскидываются громаднейшие ледники, нижний предел которых, судя по аналогии с Саджеусским, Наньшанем и другими тибетскими горами, лежит на абсолютной высоте между 15,5 и 16 тысячами футов. Нам лично не удалось определить барометрический нижний предел ледников северного склона Корийского хребта, тому мешали постоянные в июле дожди и крайняя недоступность местности. Однако речки, вытекающие от тех же ледников в Таримскую котловину, Все небольшие, быть может потому, что за исключением дождливого лета в остальные времена года здесь господствует сильная сухость. Наиболее значительные из этих речек – Аксу, Ашкаэмэ, Нура, Улуксай, Генджидарья и Ашидарья. Пояс в предгоре Кирийского хребта представляет собой сбегающие от высоких гор пустыни пустыне, гривы холмов и увалов, разделенных продольно глубокими речными ущельями. Почва здесь на нос, засыпанная лёсом. Благодаря обильному летнему орошению предгорья в полосе от 11 до 9,5 тысяч футов покрыты хорошими лугами, привольными для пасть бы скота. В нижнем районе тех же предгорий в полосе от 9,5 до 8 тысяч футов, где летние дожди уже слабее, растительность скудная. Речки, пересекающие описываемый пояс, текут, как сказано выше, в глубоких, иногда до тысячи футов ущельях. С удалением от высоких гор эти ущелья мельчают и расширяются, сами же речки бегут спокойнее, по ним лежат на окраине предгорий и еще на две футов по вертикали вниз, отсюда, земледельческие деревни Мочинцев. Далее до песков Таримской впадины тянется Поката и бесплодная волнистая равнина, почва которой состоит из гальки с песком. На этой равнине, выбегающие из Корийских гор, наиболее значительные речки протекают только летом при большой воде. В остальные времена года они прячутся в почве и выходят вновь на ее поверхность в оазисах, лежащих вблизи сыпучих песков. В верстах в 30 к северу от подножия западной части Высокого корейского хребта высится, словно передовой форт, изолированная горная группа Текелектак. Она протягивается от запада к востоку и затем к северо-востоку. Более чем на 50 верст, при наибольшей ширине в 20 верст, в середине поднимается выше снеговой линии. Впрочем, снега здесь немного, хотя, по словам туземцев, от него стекают несколько небольших речек. Дикость и труднодоступность составляют общий характер описываемых гор. Их крутые склоны сплошь изборождены скалами, притом нижние и средние пояса совершенно бесплодны. Лишь в поясе верхнем появляются, как нам сообщали, скудные луга, на которых пасется скот мочинцев, живущих в небольшом числе в том же Текелектаге. Восточный угол этой горной группы омывает Ашидарья, западный – река Юрункаш. Обе они текут здесь в глубоких коридорах. Флора. Несмотря на обилие летних дождей, Корийский хребет беден своей флорой. Причинами тому, вероятно, служит резкий контраст на небольшом сравнительном пространстве с сухой и жаркой пустыни с громадными холодными горами – а также чересчур крутая стена этих гор, на которых узкие по вертикали пояса много различаются между собой относительно температуры и орошения, притом последние даже в высоком горном поясе обильно только в летний месяц. Остальное время года здесь господствует засуха. Общую характеристику описываемой растительности составляют полное отсутствие деревьев. Только в земледельческих деревнях на окраине предгорей встречаются посаженные тополя и абрикосы. Большая бедность кустарников – и исключительное преобладание травянистой, всего более альпийской флоры. Притом растительный пояс занимает здесь, как выше было говорено, неширокую полосу предгорий и наружной части главного хребта в районе от 8 до 13 тысяч футов абсолютной высоты. Почва этого пояса одна и та же, лёс, образуемый постоянным оседанием атмосферной пыли, в зависимости, вероятно, от сравнительно меньшего количества летних дождей и большего влияния засухи соседней пустыни – Нижняя полоса выше намеченного пояса в районе от восьми до девяти с половиной, иногда до 10000 футов абсолютной высоты, весьма бедна разнообразием своей флоры. Здесь по лесовым холмам и увалам растут только лук, мелкая полынь и дорисун. Но лишь в этом поясе встречаются всего чаще по дну ущелья кустарники. Золотарник, мерикария, белый шиповник, барбарис... Ягодный хвойник, изредка ломонос и какой-то солянковый. То же, что и по всем предгорьям русского хребта. Кроме того, здесь же, в мачинских деревнях, лежащих по наружной окраине предгорий, в устьях речных ущелья растут тополи и абрикосы. А из хлебов на полях засеваются ячмень, пшеница и горох. Два последние вида не поднимаются выше 8 тысяч футов, тогда как ячмень по ущельям рек восходит до 10 футов абсолютной высоты. По этим хлебам, так же, как и у нас в изобилии, встречаются сорные травы, уже поименованные при описании горного течения Корейской реки, прибавить только следует ежесемянку, лебеду, гусеничник и полынь. Верх от 9,5 или 10 тысяч футов дожди летом, вероятно, обильнее, и совместно с близким здесь соседством вечных снегов много понижают среднюю температуру названного времени года.